Глава семьдесят «А вы сомневались?» — ехидно спросил Маркус. «Вообще стоило спишиться, но я не могла отказать себе в удовольствии наблюдать за происходящим сверху вниз». Ректор покосился на мать Норана, Герцогиня с улыбкой голодной гадюки вкратчиво поинтересовалась. «На практику, говоришь, и ехали. В лучок окрик империи». «Справедливости ради, магические воды действительно один из лучших округов. И, наверное, нам этот выезд и правда засчитают за практику. Получается, не соврал». Но уважаемую герцогиню так просто не обдуришь. Она профессиональная придворная и в людях разбиралась прекрасно. А потому даже ничего не стала говорить, просто посмотрела на Нетлика так выразительно, что мне даже стало немного жаль его. Ненадолго, правда. «Они громили мою академию!» — наябедничал ректор. Герцогиня изящно и красноречиво вскинула бровь. «Твой сын уничтожил уникальный библиотечный архив!» — продолжил жаловаться Нетлик. «Маркус!» — герцогиня укоризненно посмотрела на сына. Я, конечно, вандализма не одобряю, но к этому злополучному архиву у меня личные счеты. До этого хлама никому не было дела, сколько я себя здесь помню, вставила я. Каюсь не удержалась, за что заслужила сердитый взгляд от ректора. Так чем говоришь, занимались дети? спросила моя гипотетическая свекровь таким непринужденным тоном, что всем сразу стало понятно. Головомойка и ректор не отделается, и даже аудитом. Я отправил их проветриться, раздраженно ответил Нетлик. Они в азарте своих брачных игр грямели академию нарушали учебный процесс. Я же не думал, что они действительно притащат мантикору». Мантикора, все это время рассматривающая кабинет, тихо фыркнула. «Мы ее не тащили», — заметила я. «Она сама пошла. И котятки тоже». «Какие котятки?» — не понял Нетлик. «Котятки-мантикорятки», — пропела я. Из внутреннего кармана моей куртки высунул макушку рыжий Мантикоренок, и у Нетлика дернулся глаз. Маркус же решил предвосхитить очевидный вопрос трое так что фактически здесь четыре мантикоры нетлик нервно сглотнул и покосился на нас точнее на мантишу которая величественно прошлась по кабинету и уселась прямо перед его столом мужчина глубоко вздохнул видимо пытаясь осознать реальность происходящего а потом совершенно внезапно чихнул громко так с чувством а потом еще еще еще аллергия поинтересовалась герцогиня ректор вместо ответа чихнул мантиша с почти что искренним сочувствием положила голову ему на стол и вздохнула «Мол, прости меня, ничего не могу с собой поделать». Мантикорята, пользуясь случаем, повыбирались из своих укрытий и принялись носиться по кабинету, исследуя новый неизведанный мир книг, бумаг и памятных сувениров. Ректор чихал, мелочь носилась, мантикора вздыхала, герцогиня держала лицо. Маркус изображал равнодушие, я изображала задумчивость. Время от времени раздавался грохот и звон, пушистая банда роняла на пол предметы различные ценности. «Ну, мы пошли?» Неуверенно спросила я, когда наблюдать за происходящим стало уже неинтересно. «За дипломами потом зайдем, да?» Риктор чихнул вместо ответа, и сложно было разобрать. «Это хорошо, идите ли? Только попробуйте сдвинуться с места». «Завтра», — подал голос Марк, спешиваясь. «За дипломами мы зайдем завтра». И подал мне руку, предлагая тоже спуститься со строкура на пол. Не вполне понимая, что у голове у парня я все же приняла его решение. А как только оказался на полу, Норан, приобняв меня за талию, заявил. «И дальше вы сами, да?» Мы пошли. И потолкнул меня к дверям, но прежде чем выпихнуть из кабинета ректора, добавил. «Кстати, мы эту мантикору у нежити отбили». И захлопнул дверь. «Эй!» — возмутилась я. «Зачем ты там бросил мантишу?» «Не переживай. Судя по лицам и мордам всех присутствующих, единственный, кого мы там бросили, — ректор». «Мне вы даже немного жаль», — вздохнула я. «А ты вспомни, как мы лепетывали по лесу от местной живности, а потом я героически защищал тебя от нежити, сразу вся жалость кончится» резонно заметил парень. Ну да, согласилась я, когда мы вышли из здания ректората. Ты прав. Я прав. Маркус посмотрел на меня удивленно, и уголки его губ дрогнули. Иногда бываешь! хмыкнула я. И мы почему-то нерешительно замерли на ступенях ректората. Это было очень странно, потому что, оказывается, в охоту за Мантикорой уезжала одна эмбер, а вернулась другая. Мне уже не хотелось спалить его ко всем демонам, не хотелось спускать на него всех девиц Академии, даже спорить с ним не хотелось. А он. Каким вернулся он из нашего путешествия? Маркус стоял и смотрел на меня так внимательно, что я даже немного испугалась. А вдруг сейчас скажет что-то обычное, и все волшебство путешествия разлетится на осколки или, того хуже, поцелует? Варень действительно что-то хотел сказать, но нас прервали самым банальным образом. «Эмбер, ты вернулась! Вы, правда, поймали мантикору с котятками и перевели их в кабинет к Нетлику? У него аллергия? Эмбер, ну что ты молчишь?» Амеля верещала, подпрыгивая на месте от любопытства. Маркус усмехнулся. Вот это скорость плетен. И ушел. Ушел.